мне родной племянник Жихорь внимательно поглядел на нежданного племеша через мутный глаз. "Да уж", сказал он наконец. "Умеет братко именно давать. Точно что мордред крашим в гроб кладут. Как раз именно такой и кладут", сказал Мордред. и вроде бы ещё побледнел, хотя бледнеть было уже некуда. Мой лорд, повелитель Карлеона, Лотяна и Оркны, властелин белых скал и чёрных битлов, высокий хозяин замка Камелот, передавал посредством меня свой привет свой неродной брат Послание тайными рунами. И подарок. «Гостью честь и место!» — распорядился Жихарь. «Мало ли у кого какое лицо. Главное, весточку привез. А ты я, Артура!» Гуляки расступились и пропустили сэра Мордорода во главу стола, Жихарь, приглашающий, хлопнул по лавке. «Садись, племянник названный!» «Сам видишь, гуляем!» «Грамоту бы верительную у него спросить!» Сказал кузнец Акул по прозвищу Вязовый Лоб. В питье он был единственный жихаря достойный супротивник. «Мало ли что!» «По братим с худым не пришлет!» Да и конь у него не простой, сразу видно королевских конюшен, сказал богатырь и зачерпнул из бачонка ковшом. Первым делом прими воин сустатку. Бледный сер с большой тревогой поглядел на ковш, потом решился, выпил до дна.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 Огурек был сочный, свежий, но на лице гостя это никак не отразилось. Он словно сено жевал. "Ну и как у вас там?" спросил джихарь. "Круглый стол сорудили, как я велел". "Истина", сказал сэр Мордред, племянник. "И один кресло становится всегда пустой. Никой не может его занимать". Оно для неродной брат короля. Оно ждать сер Джихар Голдспун, который сядет туда, умрёт смертью. Ну вот, налажу здесьнюю жизнь, тогда, может, и приеду, сказал богатырь. Ты наладь, согласился сер Мордред. Тебе лучше нет наладить. Ну вот, видишь? Ужил, ей, э -э, повеселел, обрадовался жехарь. Пир пошёл своим чередом, песни петь стали уже все, и скоморохи, и мастеровые, и дружинники. Ну, перели в основном весёлые, только лучники затянули было свою жалостную протяжную: "Ой, вы браться, вы брателики, не стреляйте вы друг в дружку-то!"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 Мой лорд велел так такой порядок как бы всё ни выхлебыть по нечаянности вздохнул жихер взял побратимов дар и запрокинул малый сосуд влага в нём была крепкая и душистая вроде памятной